Глава 28. Есения: Это платье тебе не идет. Серый придает твоей коже зеленоватый оттенок. Скукожившись под пренебрежительным взглядом Нелли, в очередной раз отправилась в примерочную, завешенную под завязку шедеврами итальянских модельеров, которые на мне, увы, смотрелись плохо. Все, как один. Что бы я ни продемонстрировала, удостаивалась лишь строгой критики. По итогам мучительной примерки мне пришло на ум, что ни один существующий в природе цвет лично мне не идет. Вот такая невезучая я персона. Пепельно-розовый полнит, черный превращает в восковую фигуру, синий делает меня похожей на утопленницу, фиолетовый придает мертвенную бледность, а красный — совершенно не мой цвет. Белый — ни в коем случае. Казалось, Нелли, вольготно расположившаяся в кресле с журналом в руках, решила меня извести бесконечными примерками и придирками. Или же я себе придумываю и действительно выгляжу настолько плохо. Присмотревшись к отражению, приложила к телу очередное платье, на этот раз золотистое, не чувствуя в себе абсолютно никакого желания натягивать его на себя, а потом выходить из примерочной под строгий взгляд моей мучительницы. Сжав от злости и досады зубы, с тяжелым вздохом повесила платье на вешалку. Надела простой белый сарафан, в котором пришла в этот эксклюзивный бутик, где даже дышать на баснословно дорогие вещи было страшно. Вдела ноги в босоножке на невысоком каблуке и вышла наружу. Предлагая сделать перерыв. Я устала. Получилось даже вежливо. Не то, что крутилась на самом деле на языке. Не пробовала для разнообразия не быть такой сукой. Или «У тебя случайно не надеты линзы, искажающие цвета?» А вполне себе спокойный вопрос адекватного человека. «Ну как же платье?» Нелли встрепенулась и встала. Подошла ближе и оглядела меня с ног до головы. Она была выше, да еще и на высоченных каблуках, поэтому ей всегда без труда удавалось смотреть на меня сверху вниз. «Пойми, маскарад уже сегодня. Отложить ничего не получится». «Сколько ты планируешь отдыхать?» «Хотя бы несколько минут. Я бы хотела присесть, выпить чего-то прохладного». «Если тебе тяжело примерять, так и скажи. Мы закажем модель похожих пропорций, и она сделает все для тебя». «А такое бывает?» Я была искренне изумлена, поскольку никогда не слышала ни о чем подобном. «Пф, естественно». Нелли практически закатила глаза, словно я спросила несусветную глупость. «Думаешь, у меня есть время заниматься походами по магазинам? Я плачу девочке-модели с хорошим вкусом. Она для меня все подбирает. Я довольна. Просто я думала, ты любишь сама примерять наряды. Мало ли, какие у тебя увлечения». «Не скажу, что прямо не люблю, но это оказалось довольно-таки утомительным занятием. Платьев так много, и ни одно мне не подходит». Развела я руками, надеясь, что Нелли предложит прекратить примерку. Поначалу я была очень воодушевлена выбором платья. Красивые, искусно сшитые наряды заворожили. Я почувствовала себя так, словно оказалась в другом мире. Смогла ненадолго отрешиться от своих волнений и забот, окунуться в царство высокой моды, без необходимости задумываться о том, могу ли позволить себе понравившуюся вещь. За последние годы ощущение собственной женственности выветрилось из меня вместе с уверенностью в себе. Отражение в зеркале не радовало. Я перестала фотографироваться и выкладывать фотографии в социальные сети. Постоянно исчезающий муж не добавлял светлых оттенков в мое представление о собственной внешности. Если признаться честно, только внимание такого мужчины, как Кирилл Булацкий, разбудило во мне стремление выглядеть красивой, достойной его. Как бы я ни отрицала факт, но каждая деталь гардероба я невольно продумывала с оглядкой на него. Понравится ли? Одобрит ли? Буду ли я выглядеть строго или сексуально? Но Нелли то ли намеренно, то ли без злого умысла испортила мой личный мини-праздник. Причем она вела себя вполне сносно, когда я обновляла повседневный гардероб. Даже помогала, сгребая с полок чуть ли не все подряд и отлично подбирая комплекты одежды и обуви. Она виртуозно сочетала цвета, фасоны и ткани. И до прихода в элитный бутик за платьем, я и не подозревала, что вдруг найдет коса на камень. «Время поджимает!» Нелли нахмурилась, глядя на маленькие золотые часы на запястье изящной руки. «Предлагаю становиться на моем варианте. Девочки в бутике видели тебя в нескольких платьях и подберут парочку самых удачных. Ты что, то имеешь против?» Приподняла она бровь, заметив мою заминку. Я очень сомневалась, что дистанционно мне смогут подобрать платье, которое удовлетворит притязательный вкус Нелли. Но иного выхода на данный момент не нашла и согласно кивнула. «Пусть будет так». «Жаль, что мы сразу не пришли к этому решению», — недовольно заметила Нелли, когда мы вышли на улицу и столкнулись с подоспевшими Сашей, Соней и Мартой Рафаиловной. Естественно, в сопровождении охраны. «Значит, я еще и в проволочке виновата». Горько усмехнулась я про себя и поторопилась убедиться, что с братом все в порядке. Охранники напоминали новогодние елки с подарками под ними. Так много пакетов они несли в руках. Соня заливисто смеялась, а Саша не сводил с нее внимательного взгляда. Наверняка в этот самый миг всем стало очевидно, что между этими двумя пробегают искры. А мне стало жутко любопытно. Как будем смотреться мы с Кириллом? и произведем ли впечатление такой же влюбленной пары. От этих мыслей меня бросило в жар. Да и температура на улице добавила пару градусов. Захотелось поскорее убраться в тень. И мое желание исполнилось, когда мы все вместе устроились за небольшим столиком в уличном кафе. «Нелли, душечка, ребята не хотят идти на маскарад» жалобно посетовала Марта Рафаиловна в приталенном платье цвета мандарина и экстравагантной огромной шляпе, напоминающей Софи Лорен. Мы с Нелли в наших светлых платьях казались по сравнению с ней откровенно блеклыми. «Зачем нам маскарад? Нас все равно сразу узнают по коляскам!» хохотнула Соня, пригубив фреш. «Мне гадалка нагадала таинственного незнакомца в форме. А кто там будет на маскараде в форме?» «Я свой шанс на любовь не хочу упустить!» «Сонюшка, ты так прямо серьезно не относись к словам Анфисы. Она видит лишь примерное будущее!» Начала домработница и от чего то виновато глянула на отвернувшуюся Нелли. Атмосфера стала заметно прохладнее, будто откуда-то повеяло холодным пронизывающим ветром. Я даже поежилась, хотя только что страдала от жары. «Соня, ну что скажет Кирилл? Действительно, ты должна пойти!» «Он на тебя рассчитывает», — убеждала Нелли. «Брат не будет скучать, с ним будет невеста», — беспечно отмахнулась сестра Булацкого и искосо поглядела на притихшего Сашу. «Пока всех мужиков в форме не обойдем, в отель не вернемся. Я же должен убедиться, что сдал тебя в надежные руки». Подначивал Саша, и начались обычные препирательства этой сладкой парочки, закончившиеся только тогда, когда мы расселись по машинам. «На этот раз Саша занял место рядом со мной, вероятно, собираясь о чем-то поговорить. Очень своевременно. Я как раз сгорала от любопытства». «Что вы решили с Кириллом, Саш? Все в порядке?» «Да норм, не переживай. По-мужски поговорили. Он не строил из себя царя и бога, поэтому я приняла его предложение». «Насчет операции?» Надежда вспыхнула во мне ярким светом. «Насчет Сони, естественно». Брат сделал упор на последнем слове, как бы показывая, что вокруг этой девочки крутится весь мир. Возможно, его мир и крутился, но меня интересовали более приземленные материи и более четкие факты. О чем конкретно речь? Я ее везде сопровождаю и гарантирую, что она не влезет в неприятности. И вы тут же в них влезаете. Куда вы едете? Да просто прокатимся по городу. Ни ей, ни мне не нужны лишние любопытные глаза. «Есть. Ну что нам делать на маскараде? Только не говори, что я бросаю тебя одну. Булацкий настроен серьезно насчет тебя. Думаю, что сегодня вам будет не до нас». «Что он сказал?» «Защищает тебя. В Италию его он привез. Готов оплатить мне эту чертову операцию». Брат рассматривал костяшки пальцев, нервно их потирая. Я положила руку сверху и сжала его беспокойные руки. «Саш, ты же подумаешь...» «Подумать — подумаю. А там посмотрим». «Вот и славно. Знаешь...» Понизив голос, я по-детски наябедничала на Нелли за ее выходку с платьями. «Еще и дала понять, что я ее задержала». Закончила я. «Правда, стерва?» «Еще какая. Но ты с ней осторожна». Сонька сказала, что она на Кирилла глаз положила. Очень давно. Она им всем как родственница. Боюсь, даже в случае вашей женитьбы будет ошиваться в доме. Думаешь они с Булацким? Любовники? Стараясь выглядеть отстраненной, спросила я, при этом глядя не в глаза брата, а в окно. Я наблюдаю, есть. И не позволю тебя дуры сделать. Если что, выскажу все Булацкому. Ты что? У нас не такие отношения. Ты не понимаешь? Зашептала я, бросая взгляды на неподвижный затылок водителя. Из-за музыки он вряд ли нас расслышал, но я все же задвинула перегородку. Я все понимаю и даже больше. Ты пыталась изобразить передо мной видимость вашего романа с Булацким, но я быстро понял, что к чему. Где-то подслушал, где-то догадался. Картинка неприятная, но главное то, что Андрей нас на бабки подставил. Без Булацкого бы остались одни на один с бандосами. Да, все так. Я бы хотела решить вопрос иначе, но пока не выходит. Он нравится тебе есть? Он посмотрел на меня с теплотой во взгляде в ожидании честного ответа. «Брату я никогда не умела лгать. Он пугает меня. Такой человек, хозяин города, неограниченная власть, горы денег. К этому сложно привыкнуть. Но в то же время так просто и удобно, когда тебе ничего не надо делать. Я боюсь подсесть на это, Саш. И все время кажется, что все это закончится как-то очень трагически и неожиданно». «Не исключено с таким образом жизни. И Булацкий тоже». Он мне сообщил, что ты будешь всем обеспечена. И ребёнок. Так вот, я думаю, может действительно согласиться лечь на операцию, пока твоего бандоса не укакошили. Думаешь только о себе, как обычно. Безлобно укорила я его, снова чувствую тот самый холодок. Неужели за Кириллом по пятам следует сама смерть? Как он живет с этим? И как жить мне?»